Репортаж. Большую часть произведений журналистского э, творчества составляют репортажи. Это слово имеет достаточно много значений. Первое из них описание новостей. Тем, тем не менее большинство британских репортеров считают, что слово репортаж больше подходит для тематических материалов на основании новостей, иногда содержащих элементы описания других приемов. Это было бы слишком просто так как э, репортаж не обязательно должен быть э, связан с событиями, которые обсуждаются в, текущей, в, в, в текущем выпуске новостей. Иэн Джек, редактор The Independent on Study, э, считает, что в хорошо написанном репортаже должна быть честно, точно и ясно описана ситуация и тщательно изучены вопросы «Кто? Что? Когда? Почему? И как?» И все это, конечно, не в ущерб качеству повествования. Предпосылкой репортажа может стать не событие, которое случайно произошло, а интерес журналиста к вопросу, который он хочет проанализировать. Так Джессика Мидфорд в репортаже за American Way of Death, умереть по-американски, изучила работу похоронной индустрии. Тоже можно сказать и о недавнем исследовании проблемы нищеты в Британии, проведённом Ником Дэвисом и опубликованном под названием Dark Heart. Эндрю О. Хайген написал статью для воскресного приложения в газете The Guardian, в которой проследил путешествие лилий с израильских полей самолётом в Лондон затем к оптому торговцу и далее через продавцов к покупателям. В длинной статье затрагиваются разнообразные темы, и это дает читателю возможность увидеть различные стороны жизни. Один из признанных современных мастеров этого жанра – американец Джон Макфи. Он собирает темы, связанные с апельсинами, материале «Оранжес», или с торговым флотом э, в «Looking for a Sheep». Или с борьбой человека против сил природы, например, в попытках направить реку в новое русло, или успокоить вулканы в The Control of Nature. Он старается выяснить для себя все подробности по выбранным темам, собирает и изучает информацию и вплетает в свой увлекательный рассказ множество фактов из истории, биографические сведения, а также данные экономики, географии, социологии и психологии. Ричард Капучинский э, прославился репортажем за Soccer War», о войне между Сальвадором и Гондурасом после матча между их сборными командами в 1969 году. Репортаж может быть написан на основе новостей, если журналист решит позднее рассмотреть этот сюжет более подробно. Хорош, хорошим примером, Будет материал Джеймса Бачена «Inside Ирак. Внутри Ирака», напечатанный в 1999 году, который представляет собой отчет о поездке в эту страну через несколько лет после войны в заливе, которая была ответом на вторжение Ирака в Кувейт, чтобы увидеть, как сегодня живет ее население. Книга Асны Сейерстада Sey «The Booksellers of Kabul» продавец книг в Кабуле и... 101 day in Baghdad 101 день в Багдаде. Свежие примеры репортажей разросшихся до размеров книги. Они написаны журналистам, работавшим над ежедневными срочными новостями. Mitford Макфи, Охайгин, Капучинский и, несомненно, все лучшие журналисты со времен Даниэля Дефо продемонстрировали своими работами примеры невероятной любознательности. Они хотели знать, как что делается, почему делается и вообще, как все устроено во Вселенной. Для некоторых авторов одержимость желанием узнать больше привела к необходимости работать под прикрытием, вступая в организации и выдавая себя за кого-то другого. Самый знаменитый пример в английской журналистике — отчет Джорджа Оррела о жизни на социальном дне «Down and Out in Paris and London». Было еще несколько заметных работ, рассказ звезды Playboy Глории Стейном о своей карьере в журнале, описанная Гюнтером Вальрафом «Жизнь турецкого иммигранта в Германии». И возвращаясь к рубежу столетий, рассказ американского журналистки Нелли Блай, самой знаменитой журналистки своего времени, которая притворялась безумной девушкой и на себя испытывала, каково живется пациентом психиатрических лечебницах. Эстетические вопросы, связанные с подобной деятельностью журналистов, рассмотрены в главе 16. Во многом методы таких... Репортеров напоминают действия социологов, которые пытаются внедриться в организации или группы для их изучения. Часто журналисты, работающие под прикрытием, занимаются печальными темами. Так один репортер провел целый день на улицах Лондона в образе нищего Джеральд Синан для выпуска «The Herald», выходящего в Глазго. Другой исследовал ту же тему значительно дольше и подкрепил свой рассказ дополнительной информации и проведенном интервью Эндрю Хайген для London Review of Books. Понятно, почему репортеры под прикрытием так часто действуют на нижних ступенях социальной лестницы. Гораздо проще обманывать всех, притворяясь бездомным нищим, а не биржевым брокером. Для читателя упомянутые статьи одинаково привлекательные, как и развлекательные так и в информационном смысле. Подобный материал доставляет эстетическое удовольствие, как если они хорошо написаны, имеется в виду и язык, и манера повествования. Или, как говорила об этом одна из знаменитых журналистов Марта Гелхорн. автор публикует свои работы, чтобы быть услышанным. Он надеется на читателей, подействуют его слова, надеется, что их мнение изменится, или подтвердятся, или они больше узнают, или заметят то, чего они раньше не замечали. К сожалению, вид репортажа, на котором она специализировалась, уже не так часто встречается. Одна из причин в том, что такой материал слишком дорого обходится, поскольку изучение информации занимает не один час. Немногие журналы могут позволить себе такую роскошь обеспечить репортеру достаточным количеством времени. Сегодня и недели кажутся неслыханной щедростью, по меньшей мере в Британии. Но ограниченные сроками выполнения работы автор не соберет материала достаточно для большой статьи. Это одно из объяснений преобладания журнальных колонок. С мнениями и описанием жизни отдельных личностей На это требуется гораздо меньше времени И не нужно собирать информацию по теме Новая журналистика Такое положение дел предвидел Том Вольф Он описал это во введении The New Journalism Новая журналистика к одноименной антологии Под его редакцией совместно с Е. У. Джонсоном Впервые она была издана в 1973 году и многократно переиздавалась. Собранные в ней материалы стали источником вдохновения для многих журналистов. В собранных антологии работах использовались приемы, более характерные для билетристики. Поэтому статьи во многих случаях читались с корот... как короткие рассказы или романы. К тому же авторы этих материалов работали над темами дольше и, соответственно, имели возможность лучше их изучить, чем это могут позволить себе репортеры в наши дни. Движение «Новая журналистика» никогда не существовало, но то, что делали Вольф и Джонсон, стал новым жанром модным в США в 60-70-х годах XX -го века. Некоторые из включенных в антологию авторов стали знаменитыми: Джон Дидион, Хантер С. Томпсон, Гей Телес, Джордж Плимптон, Труман Кеппет и сам Том Вольф. Единственным британским журналистом, включенным в антологию, был Николас Томлин. Он погиб во Вьетнаме. Его работа за General Ghost Sapping Charlie Kong стала образцом для других авторов, желавших писать правду о самих событиях, а не о том, что руководители СМИ считали важным сообщать читателю. Казалось бы, Томлин в точности использовал слова генерала из своей статьи, когда описывал почему и каким способом он убивал крестьян во Вьетнаме. Нет лучшего способа сражаться, чем убивать вьетконговцев, и ничто я не люблю так, как уничтожать их. Это цитатой Томлен заканчивает свою работу. В этой статье практически нет комментариев самого Томлена, кроме коротких замечаний о его легкоранимых гражданских чувствах. И определенно нет высказываний от первого лица. Это вызвало не только волну критики новой журналистики, но и подражание со стороны менее способных авторов. Села статьи Томлина в способе, которым он передает эмоциональную реальность войны. Это также было важным для Вольфа и Джонсона. Пример Томлина подтверждал, что способы, которые они обозначали, как характерные для новой журналистики могли применяться не только знаменитыми авторами тематических материалов, у которых было достаточно времени на изучение темы и написание статьи, ведь Томлин был ограничен недельным сроком. Для большей части остальных приверженцев новой журналистики время было важным фактором. Авторам предоставляли достаточный срок на изучение информации по теме статьи, Им приходилось проводить несколько дней или недель с людьми об обществе, которых они старались попасть прежде всего, прежде чем они могли задать несколько вопросов. Им также требовалось время для написания материала, и в результате их творения соответствовали результаты соответствовали лучшим образцам литературы в поисках эмоционально насыщенной реальности. Существует два самых распространенных повода для критики нового журналистского подхода. Авторы позволяют себе роскошь писать, о чем пожелают, и часто выдают ложные заявления за правду. Что касается первого замечания, то авторы позволяют себе идти на поводу своих желаний, чтобы рассказ получился интереснее. В журналистике, тем не менее, как и в других областях искусств или ремесел, Такие действия не всегда приносят успех. То, что пишет Пол Скенлон в введении в антологию, написанную для американского журнала Rolling Stone, э, до тех пор, пока вы не овладеете основами успешного написания материалов и рассказа о новостях, просто нет смысла пытаться проникнуть в поток сознания кинозвёзд, становиться на позицию защитника собачьих бегов или изобретать новую пунктуацию. Даже если опытный репортер способен переоценить свою возможность, то что уже говорить о не не очень искусном авторе, пытающимся использовать приемы, овладеть которыми ему не по силам. В журналистике сложилась традиция: рассказ должен быть дан от третьего лица в личной форме. Если же повествование ведется от первого лица, не только там, где приходит мнение автора, обычно это вызывает сопротивление редакторов. Также выяснилось, что многие журналисты пользовались методами новой журналистики, считая, что писать проще, нежели стремиться к объективному изложению фактов. Поэтому репортера можно считать ленивым, избалованным, когда он слишком много пишет о собственных чувствах, а не ведет рассказ как все остальные, но это неприменимо к лучшим образцам новой журналистики. Новая журналистика пытается использовать всевозможные средства, чтобы рассмотреть разные стороны действительности, как обстоятельства самого события, так и эмоций тех, кто в нём участвовал. Иногда, поскольку журналистика рассказывает о людях и о том, что с ними случается, это позволяет репортеру сделать свое представление более ярким. «Постигай истину». Другой аргумент критиков э, о том, что невозможно обеспечить точность передачи фактов, единственный, который следует, на мой взгляд, принять во внимание. И это од одна из причин того, почему журналистов считают непорядочными, каким, к сожалению, становится всё больше. Себастьян Юнгер в книге «The Perfect Storm» поднимает эту проблему уже в предисловии – Он обсуждает различные источники информации, которыми он пользовался для написания полностью основанной на фактах книги, которая бесспорно принадлежит журналистике. Он не задыхается от, от массы технической подробностей и предположений. Написаны написание материала о гибели шести рыбаков в море, Ему очень затрудняло то, что он не мог взять интервью у погибших рыбаков или узнать чувства гибнущего во время шторма человека. Но он попытался взять интервью у тех, кто когда-то едва не погиб при тех же обстоятельствах. Юнгер признавался, что противился соблазну добавить свой рассказ вымышленные подробности или диалоги, пытаясь описать максимально полно то, что никогда не удастся узнать наверняка. Если репортер воспроизводит длинный диалог, который он подслушивает, Как это делает Вольф в отрывке из «Radical Cheek» своей антологии. Скептики могут справедливо заметить, как можно запомнить всё. Ответ Вольфа. Он добился этого, прибегнув к старейшему и традиционному из всех возможных способов. Э, прибыл с блокнотом и шариковой ручкой и записал всё, стоя в центре комнаты, пока другие рассказывали о событиях. Сомнения у скептиков вызывают и внутренние монологи, которые часто дают своих творческих в своих творениях некоторые новые журналисты. Лес дал разнесняющие комментарии по этому вопросу. Он говорит, что автор использовал те же приемы, что и его мать в разговоре с покупателями и в ее магазине одежды. Она могла просто спросить, что терпеливым слушателем, что вы думали, когда делали то-то и то-то. При этом она была хорошим терпеливым слушателем. Другими словами, он умел спрашивать, слушать и подробно записывать слова собеседника. Так бывает, когда автору доверяют. В это сложно поверить, но не существует принципиальных различий между лояльностью к репортеру, который пишет в стиле новой журналистики, или к работающему в более традиционной манере. Среди всех авторов есть и те, кто приносит ремеслу репортера дурную славу, и те, кто заслуживает уважения. Очевидно лишь то, что истина может быть разной. Не подлежит трактовке лишь событийная основа повествования. Что дости... Чтобы достичь максимальной субъективности объ... объективности материала, предлагающего читателю самому понять, что есть истинные журналисты, как и авторы обелитристики, должны применять разнообразные писательские приемы. Читатели сами определяют, где правда, если редактор оставит им шанс это сделать. В Великобритании, тем не менее, читатели... Нечасто часто имеют возможность ознакомиться с видом тематических материалов, которые в США сейчас стали все чаще называть творческой документа... документалистикой, creative non-fiction, или литературной журналистикой. В этом названии отражен результат развития вида сочинительства, возникшего в 70-х годах XX -го века. Здесь в большой или меньшей степени... Отвергаются минные поля пунктуации, благодаря чему стали известны Вольф и Томпсон, да и вся новая журналистика. Хотя довольно распространены более продуманные, часто почти равные книги, репортажи Джон Дизион, Джона Макфи, Гея Телеса, Нормана Мейлера, Джона Бер Верента, Трейси Кидер, Килвин Триллин, Джонатана Ребена и Габриэля Гарсия Маркеса. Не каждый честолюбивый журналист хочет осваивать этот способ написания статьи. Во всяком случае, в Великобритании все еще существуют сомнения относительно его преимуществ. Тем более, что многие редакторы отказываются печатать такие работы, поскольку они не в состоянии заплатить за время, которое журналист потратит на изучение информации по тем иным вопросам. Хотя Карл бернштейн отмечает, что Джессика Митфорд достигла впечатляющих результатов и без журналистской привычки записывается писать всё на, на клочках бумаги, подсматривать и подслушивать. Имея только пару ног, приятную манеру общения, острый слух и природный чутьё к -чуть, местам, она создала свою неповторимую манеру повествования. Тем не менее, особенно для начинающих авторов можно знать и об ограничениях, и об возможностях жанра. Они могут никогда не получить свободы, как Глория Стэнн во время работы над репортажем «I was a playboy bunny», «Я была плейбоевским зайчиком», когда она исследовала организацию деятельности журнали... журнала «Playboy», проходила подготовку и несколько недель работала фотомоделью. Или как лауреат премии Пулитцера Трейси Кидер, вступить в команду дизайнеров для изучения души, новой машины. The Soul of a New Machine. Работа над этим репортажем заняла два года, но есть и признаки того, что документалистика non-fiction все сильнее действует на воображение публики. Это подтверждается популярность книг, подобных Longitude Дэйвина Собола, или... Midnight in the Garden of Good and Evil, Полный Часаду Добра и Зла, Джона Берента, а также исповедательные журналистики и биографии, описанных различными способами. Еще одним подтверждением этой э, тенденции можно считать недавнее изобилие по меньшей мере до британских британскому телевидению особой разновидности документальных сериалов, подобных The House, Михаэля Вальдмана о Королевском оперном театре Театр Ковенгарден Вряд ли драмы реальной жизни уже не интересны публике Поэтому может показаться удивительным, что редакторы журналов не предлагают своим читателям литературный аналог подобных телесериалов Авторы по-прежнему заказывают материалы, соответствующие типичному содержанию лайфстайл журналов, мода, еда, мебель и оформление жилища, футбол и секс Прямому описанию пресс-конференции и новостях с предних знаменитостей практическим советам по многим жизненным вопросам или персональным мнениям.